Параграф 2. Египетская религия. «Всякая религия, — писал Фридрих Энгельс, — является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением в котором земные силы принимают форму неземных». Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 328. Религия древних египтян в фантастической форме отражала специфику природных условий долины Нила, особенности социально-экономического и политического развития древнеегипетского общества. Египтяне обоготворяли солнце, луну, реку Нил, губительную пустыню, хищных животных, угрожающих человеку, различные силы природы. Объектом почитания стал царствующий фараон, организатор ирригационной системы земледелия, повелитель людей и стихийных сил. Египетская религия прошла длительный путь развития и ко времени нового царства превратилась в законченную религиозную систему. Географическая изоляция Египта способствовала самостоятельности религиозного развития, слабости влияния других религиозных систем. Египетский пантеон ⁇ Мифология. Египтяне поклонялись многочисленным божествам. В одной из статей международного договора между Рамсесом II и Хетским царем упоминается тысячи богов и богинь Древнего Египта. Боги делились на местные божества почитаемые в каждом Номе и каждом крупном селении, и боги общеегипетские, почитаемые во всей стране. Общеегипетскими богами становились божества какого-либо Номового центра, правители которого захватывали трон фараонов, основывали общеегипетскую династию превращали свой Номовый город в столицу всего государства. Так, например, когда Номовый центр Фивы превратился в столицу Египта, его местный бог Амон, ранее малоизвестное божество, становится покровителем царствующего фараона и царем богов. Наиболее чтимыми верховными божествами были Бог Солнца Ра, странствующий в небесной ладье по дневному небосклону, с центром в городе Гелиополе. Бог-творец Птах, по слову которого были созданы боги и весь мир. Центром его культа был город Мемфис. С выдвижением Фив, Бог Омон, включает ряд функций бога Ра и становится одним из самых главных богов Египта. Амон-Ра считался создателем мира, покровителем царской власти, военного могущества Египта. Популярным божеством древнеегипетского пантеона был также Осирец, олицетворявший умирающую и воскресающую природу, владыка загробного мира, покровитель царской власти. Его сестра и супруга Исида понималась как богиня мать, покровительница супружеской любви и материнства. Сын Осириса и Исиды бог хор, олицетворял небо и свет считался защитником фараона, его земным воплощением. Богом мудрости и счета был тот. Богиня Сохмет воплощала могущественную силу. Богиня Хатхор считалась богиней неба, любви и веселья. Нил почитался под именем Хапи. В египетском пантеоне были представлены божества, олицетворяющие абстрактные понятия. Например, бог познания Сиа, богиня справедливости и правосудия Маат. Страница 73. На этой странице помещен рисунок. Бог мудрости и письменности тот с головой ибиса. Фрагмент трона Рамсеса II из Луксора Страница 74 Тесные отношения, которые со времени Среднего Царства имел Египет с Нубией, Палестиной и Сирией, привели к включению в пантеон иноземных божеств, семитских богинь Анат, Астарты, бога Решефа, кушетского бога Дидуна. Одной из характерных особенностей египетской религии является длительное сохранение пережитков древнейших верований, восходящих к фетишизму и тотемизму. Отсюда обычное для египтян представление своих богов в образах животных, змей, лягушек. Так бог Апис почитался в образе могучего быка. Богиня Сохмет Львицы, тот Павиана, бог водной пучины Себек Крокодила, богиня Уаджет, олицетворение единства Верхнего и Нижнего Египта, змеи Кобры. Постепенное изживание следов тотемизма привело к трансформации образов богов. Они стали изображаться в виде человека с головой сокола, например, боги Ра, Хор, с головой барана, бог Хнум, с головой коровы, богиня Хатхор. Символом бога Ра Был высокий, слегка сужающийся кверху, каменный столб-обелиск, верхушка которого покрывалась медью. Одним из самых популярных олицетворений символов бога Хора был солнечный диск с распростертыми крыльями сокола, а также око Хора «Божественный глаз» как один из символов Солнца. Обилие богов, переплетение их функций, заставило жрецов упорядочить пантеон и установить определенные отношения между богами. Одной из наиболее разработанных систем взаимоотношений богов и их роли в сотворении мира – была система, созданная гелиопольскими жрецами. Согласно этим представлениям, сначала существовал бог Нун, первобытный водный хаос. Из него появился бог Атум, позднее превратившийся в бога Ра, который понимался в образе некоего холма, выступающего из водного хаоса, своего рода Первичной тверди. Бог-атум Ра создает из себя первую пару богов шу, воздух, и его жену Тефнут, влажность. От них рождается бог земли Геб и богиня неба Нут, который, в свою очередь, порождает Асириса и Исиду, Сета и Нефтиду. Эти древнейшие божества объединяются в семью важнейших и изначальных богов божественную девятку, так называемую Эниаду, от которой и происходят все другие египетские боги и люди. По версии Мемфисской школы жрецов, прародителям и изначальным божеством, Был бог Птах, создавший мир богов и людей своим божественным словом. Египетские жрецы, кроме выделения девятки, по другим версиям восьмерки богов, объединяли другие божества в семье, как правило, состоящие из бога отца, богини матери и бога сына, триада богов. Страница 75. Так объединялись Осирис, Исида и Хор, Обидосская триада, Птах, Сохмет и их сын Нефертум в Мемфисе, Амон, его супруга Мут и их сын Хон-Су, Фиванская триада. Несмотря на все усилия упорядочить и привести в стройную систему многочисленных богов, до конца этого сделать не удалось. Единство в понимании происхождения мира, в согласовании функций разных богов их природы не было до конца существования Древнего Египта. Особую роль играл культ царствующего фараона. Согласно учению жрецов, фараон считался воплощением божества в человеческом облике, бога-человеком. То есть он имел двойную природу человеческую и божественную. Его рождение было результатом священного брака бога-отца, например, Ра, Амона-Ра, и земной матери фараона. На земле фараон-бог правил как воплощение хора, но после смерти фараон становился лишь богом и отождествлялся с Осирисом, как владыкой подземного мира. Как и всякое божество, фараон как царствующий, так и умерший имел свой культ, храмы, штат жрецов, жертвоприношения и другое. Символическим олицетворением божественной природы фараона был Сфинкс, изображавшийся в виде спокойно лежащего могучего льва с головой человека, которому придавали портретное сходство с фараоном. Обожествление фараона, с одной стороны, отражало огромную власть монарха как неограниченного главы египетского государства, с другой стороны, освещала и укрепляла эту власть в интересах господствующего класса. Религиозная реформа Эхнатона Многочисленные боги Древнего Египта в течение длительного времени мирно сосуществовали друг с другом. Однако по мере укрепления централизованного государства, общей египетской экономики, социального и культурного сплочения Египта, в египетском пантеоне начинает возникать идеи единого божества, Творца и Создателя мира и людей. Эти идеи зарождались из синкретизма некоторых культов, то есть слияние нескольких божеств в один культ. Таким, например, был культ Осириса. Во времена 18-й династии культ Амона стал включать функции богов Ра и Птаха, то есть величайших богов Египта. А Амон стал восприниматься как триединое божество, царь богов Наиболее полно концепция единого божества, создателя мира и человека, была сформулирована при Эхнотоне. По его повелению, единым и неделимым творцом мира был объявлен Атон, изображавшийся в виде солнечного диска, от которого расходятся лучи руки, дарующие людям свет и жизнь. Культы других богов, если не уничтожались, то рассматривались как проявление единого божества. Как единственное божество, Атон не имел ни супруги, ни детей, ни каких либо божественных родственников. Не имел он, в отличие от всех египетских богов, ни человеческого, ни животного образа, не воплощался в статуях. Это было, в принципе, абстрактное божество, олицетворяемое в солнечном диске. Поскольку Атон рассматривался как единое божество, другие боги потеряли законное право на существование рядом с ним. По приказу Эхнатона, имена других богов, особенно Амона-Ра, уничтожались, жертвы им не приносились. Такая политика Эхнатона, видимо, была первым в истории Древнего Египта проявлением религиозной нетерпимости по отношению к культам, отличным от официального. Однако концепция единого божества не была принята в Египте, и после смерти Эхнатона, Религия Атона была отменена. Важность этой реформы для развития египетской религии проявилась в том, что идея монотеизма оказалась сформулированной, пусть и в несовершенном виде, в египетской религиозной мысли. Организация культа Согласно представлениям древних египтян, их боги были всемогущественными и грозными. Они создали людей лишь с одной целью, чтобы заставить их служить себе. Если люди об этом забывали, их ждали суровые кары. Божественный промысел определял и судьбы людей. Чтобы обеспечить себе благоволение богов, они должны были ревностно служить им, заботиться об их содержании. Для почитания богов строились храмы, создавались их статуи, целый штат жрецов содержал жертвенных животных и приносил жертвы. Страница 76 В честь богов устраивались торжественные празднества, состоявшие из целого ряда церемоний и, прежде всего, из обильных жертвоприношений специально подобранных животных. Затем изображение божества изымали из места его постоянного хранения, помещали на миниатюрную священную барку, выносили из храма и переносили в храм божественной супруги данного Бога или Сына. Иногда статую отправляли по Нилу на священных культовых судах в другой город. Процессии сопровождались пением гимнов, исполняемых специально обученными женскими хорами. Например, в надписях упоминаются певицы ОМОНа, занимавшие заметное место в жреческой иерархии. Страница 77. Составление разучивания и исполнения религиозных гимнов считалось важнейшим делом жрецов, и способствовало развитию религиозной поэзии, так же как рассказы о деянии богов, развитию египетской литературы. В египетской религии большое место занимал заупокойный культ. Его основой было сформировавшееся у египтян понимание сущности природы и предназначения человека, которые и предопределяют его жизнь. Согласно этим представлениям, каждый человек есть синтез трех основных субстанций его физического тела, его духовного двойника, египтяне обозначали его термином К и его души БА. Только совместное существование этих трех субстанций может даровать бессмертие, то есть посмертное существование. А раз так, то возникает проблема сохранения тела, предохранения его от физического уничтожения. Отсюда важнейшее значение приобрел обычай мумификации умерших и захоронения мумий в гробнице. Мумификация состояла в том, что из трупа умершего удаляли внутренности, труп пропитывали специальными составами, затем заворачивали в особой ткани, пеленали, что обеспечивало длительное сохранение тела. Только в этом случае рядом с мумией может находиться К и Ба, человека. Посмертное существование воспринималось как продолжение обычной жизни на земле. Вельможа остается вельможей, ремесленник ремесленником и так далее. Стены гробниц расписывались сценами земной жизни и быта, начиная от вспашки полей и кончая пиршествами, чтобы магически перенести все эти действия в загробный мир. Для выполнения необходимых работ в загробном мире в гробницу клали специально изготовленные фигурки людей, слуг, работников, которые назывались Ушепти. По представлениям древних египтян, Посмертное блаженство можно получить не за добрые дела и праведную жизнь на земле, а благодаря соблюдению некоторых обрядов заупокойного культа. Постройка гробницы, приготовление мумии, проведение специальных церемоний. Во времена Нового Царства Была сделана попытка развить этический элемент в заупокойном культе, и стала разрабатываться идея о загробном воздаянии за земные поступки. В одной из глав знаменитой книги мертвых, где содержатся наиболее полные сведения о заупокойном культе, подробно излагается процедура загробного суда в виде взвешивания сердца умершего на весах перед Осирисом. Покойный отчитывается о своей земной жизни, говорит, что он не совершал преступлений и дурных дел. Бог тот и богиня правосудия Маат проверяют правильность слов умершего, взвешивают его сердце. Если умерший вел неправедную жизнь, то его бросают в пасть чудовища, которое его пожирает. Если же он вел жизнь праведную, то он попадает на благодатные поля Иалу, где проводит вечную беспечальную жизнь. Однако этический момент в египетской религии был выражен еще в зачаточной степени и не получил развития. Дорогостоящим и сложным был ритуал захоронения знатных лиц и вельмож, строивших себе внушительные гробницы. Особой пышностью отличался упокойный культ умершего фараона. Знаменитые пирамиды фараонов Четвертой династии, или грандиозные скальные дворцы фараонов, девятнадцатой, двадцатой династии, наполненные несметными сокровищами и ценнейшими произведениями искусства, красноречивые свидетельства мощи деспотической власти и огромного значения заупокойного культа в системе египетской религии. Вместе с тем огромные средства, направляемые на строительство гробниц, заупокоенных храмов, создание рельефных изображений и настенных росписей, многочисленных статуй, предметов погребального культа, их огромное идеологическое значение в жизни египтян способствовали развитию зодчества, архитектуры, скульптуры направляли его развитие по вполне определенным путям художественного творчества. Господство религиозного мировоззрения не могло подавить проявление элементов скептицизма и прямого неверия в богословские догмы. До нашего времени дошли произведения, в которых выражается сомнение в истинности жреческих поучений. Беседа разочарованного со своей душой. В бесполезности заупокойного культа и рекомендуется пользоваться всеми радостями земной жизни. Песнь арфиста. Страница 78. Однако это были лишь единичные робкие попытки свободной мысли. В целом религиозное мировоззрение пронизывало все стороны жизни древних египтян.